Фотография Джорджа Вашингтона. Мы должны предположить, что кто-то отправился в прошлое, и единственное, что пришло ему в голову, это подстричь Джорджа в ванной в нигилизме. Да нас разыгрывают, Стив. Возможно, согласился я. Очень похож на него, заметил Тобиас. Только вот у нас нет настоящей фотографии Джорджа Вашингтона, отрезала Айви. Значит, доказать это невозможно. Послушайте. Всё, что надо было сделать — нанять похожего актёра, обустроить декорации и... Та-дам! Даже редактировать картинку не надо. «Давайте посмотрим, что думает Армандо», — сказал я и перевернул снимок. На оборотной стороне был написан номер телефона. «Но сперва кто-нибудь приведите Одри».